Новый год На следующий день, 31 декабря, с утра начал трезвонить телефон, и мама готовила на кухне салат из телефонной трубкой, зажатой между плечом и ухом. «Бабушка придет к нам вечером встречать Новый год!» — кричала она. «Она сейчас у Саши с Леной. Бульба оттаскивает бабушку от телефона. Ему тоже хочется передать привет!» «Да, чуть не забыл. Олеговна поздравляла нас с Новым годом!» — кричал из соседней комнаты папа. «Приглашает нас второго числа в гости. Говорит, что ее муж ходил на зимнюю рыбалку и поймал огромную щуку. Она у них теперь в ванной живет и питается колбасой. Олеговна собирается купить ей аквариум». Но не все звонки были родителям. В пять часов Мите позвонила Аня. «Побежали скорее к врачуну». «Снегурочка и Дед Мороз сегодня уезжают. Я у мамы уже отпросилась». Митина мама вначале не хотела отпускать его из дома вечером, но потом зазвонил телефон, и она махнула рукой. «Возвращайся не позже семи. Ужин будет праздничный». Домовята выкатили из-под кровати летающую тарелку, забрались в нее, и вслед за Митей и Аней помчались в лес. Со вчерашнего вечера у них был таинственный хитрый вид». Похоже, они что-то задумали, но пока никого в свои тайны не посвящали. Наверное, хотели сделать сюрприз. Вечер был тихий и безветренный. Снег, нависший на ветвях ели, отливал белизной в неярком лунном свете. Дед Мороз со Снегурочкой и Леший Ворчун стояли под царицей елью. Было немножечко грустно, как всегда бывает перед расставанием. Неподалеку громко заржали кони в «Южной тройке». В юго метели пурга соскучились по бешеной скачке навстречу северному ветру, когда вокруг клубится снег и забывают снежные вихри. «Пора в путь!» — Дед Мороз натянул красные рукавицы. «Новый год на носу! А подарки-то я еще не развез!» Аня достала из сумки тетрадку для рисования. «Дедушка Мороз, мы хотим сделать тебе и подарок». Дед Мороз взял картинку. Под высокой пушистой елью, по ветвям которой весело прыгали пушистые белочки, стояли Дед Мороз и Снегурочка. Рядом с ними Снеговичок на вьюжной тройке, Леший Ворчун, похожий на шишечку, Домовята в скафандриках и мальчик с девочкой. Сами Митя и Аня. Рисунок получился очень хорошим. Дедушка Мороз улыбнулся в густую бороду. «Красиво как!» «Видно, что старались. Дед Мороз всем дарит подарки, а вот вы догадались сделать подарок Деду Морозу». «Мы вставим рисунок в рамку. Как посмотрим, сразу вас вспомним», — пообещала Снегурочка. «А вы какие подарки хотели бы получить?» — Дед Мороз посмотрел на свой мешок. «Загадывайте, и утром найдете под елкой». Митя, Аня и Домовята нерешительно переглянулись. Дед Мороз наклонился и подставил ухо. «Никто не узнает, что вы загадали. Это будет нашим маленьким секретиком». Вреднючка подбежала к нему и что-то быстро-быстро зашептала. Дед Мороз кивнул. Потом к нему подошла Аня и о чем-то его попросила. Дед Мороз улыбнулся и опять кивнул. Когда дошла очередь Пузатика, он долго бормотал что-то, а когда ему не хватало слов, показывал руками, что именно имеет в виду. «Почему бы тебе не попросить целый холодильник? Ой, прости, я забыл, что это секрет». Дед Мороз закрыл себе рот рукавицей. «Конечно ты это получишь». После Пузатика сказал свое желание Митя. А потом к Деду Морозу подбежал хлопотун и деловито сунул ему в руку пухлую мелко исписную тетрадку. «Я тут составил списочек, что мне хотелось бы получить. Только ты, дедушка, пожалуйста, ничего не забудь!» Дед Мороз и Снегурочка вскочили во вьюжную тройку. Кони пронеслись над полянкой, взбивая копытами снег, и тройка поднялась над лесом. «Начинаем новогоднюю пургу!» торжественно и мерно произнес Дед Мороз. Его звучный бас разнесся по всему Темирязевскому лесу. И все закружилось, засияло, заблестело от сказочной снежной пурги. Весь мир наполнился радостью, счастьем и весельем. И Митя с Аней вдруг почувствовали, они сами не знали, как это произошло, что все заботы и несчастья как взрослых, так и детей, забылись и остались в прошлом, чтобы больше никогда, никогда не возвращаться. Домовята проводили удаляющиеся в южную тройку и нерешительно переглянулись. «А теперь и нам пора. Мы тут кое-что решили и теперь хотим вам сказать, что такое!» — удивился Ворчун. «Мы, дедуль, решили немножечко попутешествовать, мир посмотреть, себя показать». Бреднючка кивнула на летающую тарелочку. «У нас и транспорт свой есть. Лучше, чем пешочком». «Вы улетаете? Это правда?» Поразилась Аня. «Ага», подтвердил Пузатик. «Бреднючка, то есть все мы решили попутешествовать, а когда она, то есть мы лишили нас не переубедишь, а подалки подождут». «Сидишь-сидишь на одном месте, так от скуки умереть можно!» Добавил Хлопотун. «Мы современные домовята, и под печкой киснуть избираемся!» Митя и Аня не могли поверить своим ушам. «Как? Домовята улетают! Их маленькие друзья, к которым они так привыкли! А их маленькая комнатка под обоями опустеет! Покроются пылью маленькие кроватки, буфетик с чашечками, стульчики и столики!» Митю охватило щемящее чувство разлуки. «А когда вы вернетесь?» «Так тебе все скажи!» Передернула плечиками вреднючка. «Да видно будет!» Пузатик горько-горько вздохнул. «Хозяйство я оставлю на тебя!» Хлопотун обратился к Мите. «Смотри, чтобы все было путем. Старые ботинки не убрасывай и тюбики от зубной пасты береги. Приеду, проверю. И вот еще что. Когда Дед Мороз принесет подарки, сам ничего не трогай» а спрячь к нам в комнатку». Вреднючка подбежала к дедушке Ворчуной и крепко-крепко его обняла. «Мы по путешествию немного вернемся. Не скучай, и тебя очень-очень люблю». Ворчун насупился и долго молчал. «Хороший подарочек мне сделали под Новый год. Нечего сказать», — произнес он наконец. «Ладно, вступайте, как решили. Отговорить не буду. Может, оно и правда. Мир увидеть надо». «Берегите себя и до свидания. Удачи вам!» Голос Ворчуна задрожал, и Лиша незаметно вытер глаза, делая вид, что ему туда попала соринка Вреднючка подошла к Ане. «Поцелуй меня в щечку. Все-таки я твоя лучшая подружка. Чудро-оскныкалась. Возьми мой носовой платок, или лучше это...» Вреднючка порылась в карманах своего космического комбинезончика, и, не обнаружив платка, протянула Ане фантик от конфеты. Домовята забрались в летающую тарелку. «Помни про тюбики зубной пасты!» — крикнул хлопотун. «И беги конфеты!» — добавил срывающимся голосом Пузатик. Когда тарелка готова была взлететь, к ней подбежал Ворчун. «Постойте, возьмите эту шишечку, она выручит вас трудную минуту. «Бросьте её на землю, и вы тотчас же вернётесь домой, где бы вы ни были. Только не потеряйте!» Пузатик бережно взял шишечку и спрятал её в карман. При этом по его печальному личику с круглыми, как у хомяка, щёчками было видно, что он с радостью воспользовался бы этой шишечкой прямо сейчас. А если и летит путешествовать, то только ради вреднючки. «До свидания!» Тарелка медленно взмыла над лесом и улетела. Митя, Аня и Ворчун долго провожали её взглядами. Им было грустно и немного тоскливо, как всегда бывает, когда расстаёшься с кем-то близким и хорошо знакомым. Конец.